Глава третья. Новости. Как же я задолбался. Причем практически в прямом смысле этого слова. Двое суток долбить рудоносные жилы без остановки то еще удовольствие, но другого способа подтянуть друзьям характеристики до уровня нормального игрока, к сожалению, нет. Устал больше морально. Монотонность работы сильно угнетает и отупляет. Небольшой отдушный стал короткосрочный бой, в котором мы быстренько вырезали возразившихся крысодлаков, Даже без участия Тао, чтобы не отвлекать того от крафта. Должен признать, китаец прогрессирует семимильными шагами. Скорее всего, в этом ему помогает задранный картами показатель мастерства, но, вполне возможно, тому причиной служат врожденные способности и реальный багаж знаний о том, что он делает. Тао очень быстро отлил наковальню и начал экспериментировать шаблонами-заготовками под различные изделия. Друг поведал, что стандартный кузничный набор, который нам передал ПЕК, содержит несколько простых заготовок, которым при помощи специальных приблуд можно придать определенную форму. Например, можно залить расплавленный металл в заготовку, чтобы получилось лезвие для кинжала, меча или металлическая часть кирки. Затем придется долго и мучительно нагревать металл и уплотнять его ударами молота. А потом еще и затачивать — Но по горящим глазам Тао я видел, что парень получает истинное удовольствие от работы. Надо бы разузнать, можно ли сменить профу. Тао прирожденный кузнец, и этим надо пользоваться. Этот упорный маньяк все же умудрился скрафтить две кирки и пару кинжалов, прежде чем отправиться на встречу с пегом. Изделия, честно сказать, так себе. Пока даже до обычного класса не дотягивают, но сам факт радует. Немного практики и побольше времени, чтобы подобрать идеальные пропорции разных металлов для сплава, и качество, выпускаемой начинающим мастером продукции, существенно возрастет. Неожиданно всплыла проблема, о которой мы и не подумали заранее. Для изделий нужен не только металл, но и древесина. На первое время выкрутили за счет запасов, что прихватило из торговой лавки Элли. Нет, обычной древесины в продаже не имелось, но зато несколько лопат девушка в попыхах в инвентарь запихнула. Кстати, сам факт отсутствия в нашем распоряжении нормальной древесины оказался даже полезным. Тао открыл еще один ремесленный навык — разборка, позволяющий, как и следует из названия, разобрать готовые изделия на отдельные составляющие. А вот первые доклады с поверхности не порадовали. Разлом наводнили игроки из фракции тьмы. Единственный положительный момент, что подавляющее большинство из них нубы. В принципе, это логично. Кого еще бросать на прочесывание отжатого у конкурента имущества? Не топов же. А с рабами и слабыми крысодлаками справятся и полные идиоты. Естественно, прокачанные игроки тоже встречались. Понятное дело, что оно бы вряд ли способно отыскать рейд босса, раз это не смогли сделать за столько времени владыки бездны, но массовка может обнаружить хотя бы зацепки. Благодаря познанию Элли выяснила, что от базового показателя атрибута зависит очень много. Например, обнаружить разведчика без специального умения, чисто и теоретически, может любой игрок, атрибут наблюдательность которого находится на том же уровне, что и скрытность противника. Причем важен не только базовый показатель атрибута, но и его статус. У Тау сейчас скрытность прокачана до продвинутого уровня плюс 5, а это много, целых 8 вложенных карт атрибутов. Вряд ли у кого-то из нубов наблюдательность дотягивает до того же уровня, если вообще открыто. Стопами? топами вопрос сложный. Маги, как это сделал я, могут перевести восприятие на продвинутый уровень. Дистанция атаки для магов очень важна, но карты стоят дорого. Причем практически не появляются в свободной продаже. И большой вопрос, выделяют ли кланы столько карт для прокачки атрибутов своих бойцов? Хватит ли магам одного восприятия для обнаружения Тао? А хрен его знает. Надеюсь, что нет. Наверняка есть узкоспециализированные игроки, отвечающие за обнаружение разведчиков. Но чего им делать в нубском разломе, зачищенном от врагов? Благодаря этой особенности Тао мог чувствовать себя относительно спокойно и не шарахаться от каждой тени. Он уже написал в чат, что встретился с Пегом и скоро должен вернуться на базу с новостями. «До какого левела прокачались?» — спросил я у ввалившихся в первую пещеру, улыбающихся Эст и Элли. В отличие от меня, девушки эти двое суток потратили в том числе и на прокачку. При поддержке Хила Эста приловчилась убивать даже группы из двух-трех мобов, и девчонки подолгу пропадали в тоннелях. Элли возвращалась ко мне лишь на несколько секунд, чтобы обновить реген, который держался почти полчаса. «У меня семнадцатый. Элли пока на пятнашке», — довольная до неприличия, — ответила Эста. «Она сейчас напоминала мне кошку, обожравшуюся сметаны. Понятное дело, я ни разу не видел этого в реале, ведь современные кошаки одичали и мутировали под действием сумрака. Гладить теперь их вряд ли кто-то захочет, но в сети полно старых приколов с животными. Мы с Тао сильно отстали в связи с занятостью, но не беда, быстро нагоним. Пока ждем Тао, разбирайте карты и повышайте характеристики. Пытаясь погасить скопившееся раздражение, буркнул я и направился к следующему месторождению. Бодрости еще есть. Все свои атрибуты я давно задрал до капа. Мне и надо-то было добрать всего по одному очку на уровень. А вот друзьям требовалось много карт. И с каждым ловелапом девчонок потребность только возрастала. В глубине души я понимал, что делаю очень нужную работу. Что нам необходимо сформировать приличный запас, чтобы можно было устроить длительный фарм забег и не отвлекаться. Но дьявол, как же обрыдло долбить киркой по камню. Как представлю, что моей судьбой должна была стать такая работа по 12 часов в день до конца жизни, так сразу бросает в дрожь. Та явился лишь спустя полчаса. Китаец тоже был довольный до да нельзя, аж бесит. Все вокруг занимаются интересными вещами, и лишь я безостановочно работаю киркой, словно раб. Нет, чисто и технически, все мы по-прежнему рабы теневиков, но сути это не меняет. Спокойно, Джей. «Это временно. Еще будешь вспоминать беззаботные деньки, что ты провел за добычей карты руды». Попыталась подбодрить меня тень, но вышла слабо. Настроение так и осталось паршивым. Если коротко, все очень хреново. Начал говорить Тао, когда на него уставились три пары любопытных глаз. «Нет, давай уж развернуто», — буркнул я. «Ладно», — смирился с неизбежным Тао, который мог безостановочно говорить — только о своем любимом кузнечном деле, а в остальном предпочитал отвечать односложно или и вовсе помалкивать. Пек сохранил должность бригадира, это единственная хорошая новость. Разлом захватил клан под названием полуночники. Клан полиморфный. В том плане, что в состав принимают все расы, мелкие игроки выглядят обычно, прокачанные по большей части прошли перерождение в нежить. Вампиры там всякие, лечи, зомби и так далее. Понятия не имею, что это дает, но, видимо, того стоит. Но суть не в этом. Игроки в этом клане подобрались на редкость отморожены. Рабов убивают ради забавы. Многих забирают на жертвенники, чтобы прокачивать умения и навыки. Мое раздражение испарилось, когда я взглянул на Элли. На девчонке не было лица. Похоже, она представила, что бы с ней произошло, если бы я не забрал ее с собой. Я не смог сдержать порыв, подошел и обнял ее. Элли не стала вырываться, она просто прижалась к моей руке и тихо прошептала. «Спасибо». «Да, Джей, реально спасибо». Без привычной беспечности в голосе совершенно серьезно проговорила Эста. «Без тебя наша жизнь превратилась бы в настоящий ад». Они все пожалеют. Вместо ответа сквозь плотно сжатые зубы пообещал я как там Пек и остальные работяги. Сменил тему я, когда от нахлынувшей ярости перед глазами забегали красные пятна. «Держится. Куда им деваться?» — ответил Тао. Пек очень обрадовался атрибутам, особенно стойкости, и просил по возможности передать еще. Терпеть изуверские ритуалы очень непросто. «Сдохну, но буду. пообещал я. «Что с ассортиментом в торговой лавке?» Пока меньше, чем у владык, но что-то купить можно. Сделал заказ на партию самых дешевых кирок. Не знаю, что за криворукий крафтер делает такую дичь. Даже с моим зачаточным навыком получается гораздо лучше, но для разбора подойдут. Нормально обработанная древесина нам нужна, а металл могу переплавить. Отдал пегу 10 серебрух, должно хватить надолго. Предлагаю перед тем, как сваливать в большой мир, вообще отдать мужикам всю наличность. С деньгами жить гораздо проще. Согласен. Не раздумывая ни минуты, согласился я. Если получится просидеть тут достаточно долго и пройдет срок моего двухнедельного принудительного онлайна, сгоняю в реалы в виду еще наличность. Кредиты у меня есть. «Не забывай про наши выплаты», — напомнила Элли. «Если кредиты не поступят на наши чипы, у системы резервации могут появиться подозрения, как это норма выполняется, а оплата не поступает. Не волнуйся». Я настроил в клановом интерфейсе автоплатеж. Как только истечет время обязательной смены, система сама поставит отметку о выполнении нормы и перечислит полагающуюся зарплату. И сколько ты нам выделил?» С усмешкой поинтересовалась Сеста. «Пока по 90 кредитов за смену. Причем, если остаешься в онлайне 24 часа, премии еще столько же, а там видно будет». «Да мы, мать его, богачи!» — хохотнула девушка. Итак, я переберусь в отдельную комнату. Достало жить в общем бараке. Мы вообще не должны жить в резервациях, вновь начал закипать я. Надеюсь, получится это изменить. Мечты, Отмахнулась Сеста. Нам до технологий теневиков, как до того же Шанхая, пешком. Малейшая ошибка и быстро перебросят в другой вертмир, где у нас уже не будет твоей читерской способности. Знаю. Поэтому мы не имеем права на ошибку. Резюмировал я и с огромным сожалением разжал объятия, в которых сжимал Элли. Как-то незаметно девушка прижалась ко мне, положила свою ладошку на мои руки, сцепленные в замок на ее талии, и была не против столь близкому контакту с малознакомым парнем. «Элли, кинь на меня, Реген. Надо продолжать работу. Теперь надо набить еще больше карт». «Но уж нет», — возразила Эста. «Сделай перерыв, а то волком уже на всех смотришь». Тебе надо развеяться. Предлагаю расхреначить логово чемпиона. Наверняка там удастся разжиться чем-нибудь интересным. Она права. Неожиданно поддержал Эсту Тао. Мне тоже нужно выпустить пар. Я тут заметил, что после того, как твой эффект использует эмоции для усиления атак, становится легче и голова проясняется. Я думал, ты хочешь заняться крафтом оружия получше. Потом. Для этого боя хватит и тех кинжалов, что я изготовил. Для совершенствования навыков требуется много времени. Но тогда я только «за», не стал идти против коллектива «я». Пять минут Элли потратила на перепривязку заклинания, все же активных слотов очень не хватает. И мы выдвинулись в путь. Девчонки уже зачистили начало центрального тоннеля после респауна мобов, так что до развилки добрались быстро. Вы тройные паки мобов уже вынесли? С большим удивлением оглядел я третий зал заполненный изуродованными трупами крысодлаков. Эстоп работала на славу и вытащила из мобов максимум из возможного. «А чего там выносить-то?» Довольная произведенным эффектом ответила темнокожая воительница. «Обычные твари складываются с трех ударов. Наши перекачанные атрибуты позволяют мне уделать обоих, пока скаут обездвижен. Но ну, а один он не опасен. Вот и зачистили комнату. Глянь, есть тут сайбер-кристаллы. Мне скилл надо прокачать». «Есть один. Пять сек». Обреченно вздохнул я и, вновь достав из инвентаря кирку, побрел к месторождению. По всей видимости, удача как-то связана с настроением, так как карта атрибуты не выпала. Зато Эста прокачала навык «Рассекающий удар», который повышает урон на 40%, и имеет 25% шанс нанести противнику кровоточащую рану. Стоит его применение всего 3% шкалы жизни — которые система отнимает на 3 минуты, причем частота применения навыка ограничена лишь желанием игрока. Хоть каждый удар усиливай, но за каждый придется заплатить собственной кровью. «Рекомендую установить ограничения», — посоветовал я исти. «Например, при снижении шкалы жизни до 30% выставить запрет на активацию навыков жажды крови, иначе впадешь в состояние берсерка и собственноручно сольешь себе полоску ХП». Хм. «Дельный совет. Пока я разбираюсь, залутай тушки. Может, чего интересного попадется». Нашел тайник. Неожиданно заявил Тао, который все это время медленно бродил по залу и сканировал округу, прокачанной до капы наблюдательностью. Жаль, нет умения обезвреживания ловушек и взлома. «Что нельзя взломать, можно просто сломать», заявила прямая, как струна эста. «Ну-ка, где там твой тайник?» перехватив покрепче секиру, направилась к Тао девушка. «Погоди, Эста, дай просвечу участок магическим зрением. Вряд ли разрабы запихнули сюда что-то сложное. Локация-то нубская». Тао указал на ничем не примечательный участок стены. Глазу просто не за что было зацепиться, но я упрямо пытался обнаружить подсказанные китайцам ориентиры, и через пять минут, когда Эста уже начала бурчать, что мы занимаемся полной хренью, мне это удалось. Четыре небольших отверстия проявились внезапно и почти сразу взгляд мага уловил еле заметное свечение. По всей видимости, высокий показатель восприятия сыграл мне тут в плюс. Проклятие, как же в этой игре все сложно устроено. Слотов под атрибуты катастрофически не хватает. Хочется прокачать все и сразу, но в жизни так не бывает. Прикосновение к отверстию активировало системное меню. Нужно напитать магическое плетение манной, чтобы оно проявилось. Десять секунд, и ограниченный отверстиями участок стены подсветился серыми линиями, которые поделили его на 24 одинаковых квадрата. В каждом имелся узор, который нужно перемещать, пока он не сопоставится с соседними элементами. Тут не надо быть гением, чтобы догадаться, что требуется сделать. Вот только появившийся перед глазами таймер обратного отчета меня не порадовал. У нас есть всего минута, чтобы решить эту головоломку. Крути левый, да не этот. А ну пусти. Эста попыталась прорваться к стене, но я ее остановил. Давай кто-нибудь один. Иначе мы будем только мешать друг другу и точно не успеем. Я справлюсь. Есть опыт подобных задачек. Решительно вышла вперед Элли. Действуй, коротко ответил я и отогнал всех от стены, чтобы освободить пространство. Девушка начала очень быстро крутить квадратики, параллельно что-то еле слышно, нашептывая себе под нос. Узор оказался странным. Задача усложняла его чуждость для человеческого глаза. Понять, как и в каком направлении должны соединяться линии, для меня было сложно, если вообще возможно. Но Элли, кажется, уловила систему. Готово. Проще простого тут главное — уметь видеть неочевидные связи. Улыбнувшись, прощебетал Элли, а я взглянул на замерший таймер. У девушки осталось целых 15 секунд в запасе. Поразительно. Только и успел проговорить я, как участок стены неожиданно исчез и открыл нам небольшую нишу, в которой поблескивали несколько золотых монет и небольшой, длиной с предплечья, магический жезл. Сделан жезл из темной породы дерева, с множеством выгравированных рун, На его вершине закреплен зеленый самоцвет ромбовидной формы, заключенный в серебристую оправу. Сразу видно, что предмет качественный. На такой не жалко потратить одну из десяти ежесуточных идентификаций. Название. Простой магический жезл начинающего волшебника. Класс предмета. Обычный. Материалы. Хорошо обработанная ветвь и бенового древа. Чистый изумруд. Серебро среднего качества. Зачарование. Одно из одного. Урон. Плюс 100 к урону за каст. Руны. Одна из одной. Фури. Плюс 15% к скорости полета заклинания. Тип урона магический. Прочность предмета. 80 из 80. Вес. 300 грамм. Урон. 190-240. Ёмкость 0 из 3 для заклинаний первой ступени и 0 из 1 заклинаний второй ступени. Скорость перезарядки 10 секунд. Можно поместить в инвентарь. Внимание, данный предмет можно привязать к игроку и шанс потерять его после смерти снизится на 75%. Стоимость привязки 1 сайберкристалл. кристалл Требования. Магический атрибут, уровень 15, интеллект 25, Мудрость — двадцать. Цена продажи — двадцать золотых монет. «Джей, ты в пролете!» — хохотнула Эста. «Пуху уходит Элли. Она как раз по левелу подходит». Я в любом случае собирался отдать Жезл ей. Нисколько не покривив душой, ответил я. «У меня слотов под заклинания больше, чем самих заклинаний. А загрузив три хилки в Жезл, Элли может спасти от смерти одного из нас. Или две хилки и лазу предложила Эста. Ну или так, надо потестить новый девайс и понять, как он работает. В общем, занимайтесь, а я полутаю тушки. Из мобов удалось вытащить аж три предмета. Кожаный нагрудник, усиленный вставками из металла, кольцо на плюс два к интеллекту и гномий топорик, у которого имелось небольшое лезвие и достаточно длинная деревянная рукоятка с чуть большим, чем у секиры, уроном. Эста сразу вцепилась в оружие и заявила, что будет обоюруким варваром и что всякие там щиты для слабаков. Спорить никто не стал. Выносливости ей должно хватить, пусть развлекается. Нагрудник тоже отдали девушке. Повезло, что для предметов обычного качества нет требования к умениям. Наоборот, просканировав предметы по знаниям, Элли сообщила, что обычный класс предметов как раз и нужен, чтобы открыть соответствующее умение. Побегаешь пару дней с магическим жезлом, система предложит умение владения магическими жезлами. И так совсем, Чтобы появилась возможность экипировать предмет более высокого класса, надо прокачать не только соответствующие атрибуты, но и умения. Поэтому, даже если удача завалит нас топовыми шмотками, надеть их все равно не получится. С загрузкой заклинаний в жезл все оказалось довольно просто, хоть и с некоторыми особенностями. Нужно просто перетащить, готовое к применению заклинание, в один из оружейных слотов, которые появились после того, как Жезл занял соответствующую ячейку экипировки. Перемещение не мгновенное, оно занимает около 15 секунд. Так что во время боя загружать заклинание в Жезл довольно проблематично. Самое неприятное, что прибавка к урону, которую дает Жезл, идет только в том случае, если игрок активирует загруженное заклинание. «Заклы из железа береги на крайний случай», — посоветовал я Элли. «Это наша страховка от смерти. Деба в темных закончился. Сливаться нельзя. У нас только одна попытка». «Хорош языками уже чесать», — начала заводить Эста. «Го уже вынесем моба. Я успела соскучиться по нормальным противникам». «С таким подходом мы долго не проживем», — буркнул я, но все же первым направился к проходу. Тао был прав. Крысодлак Засевший в последней комнате ответвления был странным. Помимо внушительных габаритов, которые достигали уровня молодой гориллы, в глаза бросалось множество заряженных магией игл, которыми была усеяна спина моба, совсем как у дикобраза. Причем спектр свечения у игл самый разнообразный, что говорит о наличии в арсенале твари заклинаний из разных направлений. Это вдобавок к 37 уровню. Имя моба тоже не внушало оптимизма. Система опознала его как крысодлака-сержанта. «Может, хотя бы до двадцатки прокачаемся», — предложила Элли, когда я скинул в чат описание противника и снабдил его своими комментариями по поводу магического потенциала моба. «Вон только хитов у него 30 тысяч. Еще неизвестно, чем это хреновина может нас удивить. Скучные вы, — обиделась Сеста. Нет вас, жилки авантюризма. Слиться можно и на двадцатом, но представьте, как будет круто запинать такого моба сейчас. Наверняка система оценит и подкинет плюшку. Тут тесто права, подала голос Тень. Уровень моба больше, чем вдвое превышает самого прокачанного игрока вашей группы. А тебе и вовсе в пять раз. Если после убийства обычных противников система молчала, то этот крысодлак особенный. Вам должны дать как минимум групповое достижение. Простенькое, но все же. Чем больше усилений, тем лучше. Ладно, ты права, Эста. Надо пользоваться нашей крутостью и рисковать. Если будем валить противников выше себя по уровню, то система действительно должна подкидывать плюшки. Это поощряется в любой игре. Вот это по-нашему, оживилась Эста. Так, смотри, не подставляйся. Начал я проводить инструктаж. Без познания мы понятия не имеем, что может этот моб а из-за разницы в уровнях идентификации показывает очень мало. Мы даже примерного урона твари не знаем. Я уже не говорю про магические сюрпризы. Маневрируй, прячься за складками местности, бей из укрытия. Если ты сложишься от первой же плюхи, нам точно крышка. Не дай мобу переагриться на нас с Элли. Мы точно ляжем после первого уже пропущенного удара. «Ты меня еще поучи детей делать», — отмахнул сеста «Разберусь по ситуации». «Главное, не теряй голову и не увлекайся», — попросил я. «Тао, работаешь быстрыми наскоками со спины. Пара ударов, и отход вскрыт. Контакт с мобом не больше пяти секунд». Китаец просто кивнул. «Элли, хил по мере надобности. Руд, кидай по команде». «Начинаем, как только у меня восстановится манна после активации эффекта. Хорошо, что реген еще не закончился». «Тао, занимай пока удобную позицию. Но не слишком близко». «Моб может начать бой с массированной атаки иглами». Пока восстанавливалась манна, начал свою эмоциональную накачку. Гнев и ярость — не самые хорошие помощники в бою. Они затмевают собой все остальные инстинкты. Но это самые сильные эмоции, которые есть у рабов. Я как-то наткнулся в сети на сериал про древнего гладиатора-раба Спартака, который, благодаря своей силе и мастерству, сбросил рабские оковы, И Вместе с такими же умелыми воинами, прошедшими сотни боев на арене, начал убивать своих бывших хозяев. Тогда меня сильно вдохновила эта история. Тем более, что актер отыграл свою роль на отлично. Еще долго я вспоминал, с какой яростью он бросался на своих врагов. Понятное дело, что это всего лишь фильм. Но сейчас мне пришла в голову мысль, что можно научиться управлять своим гневом и яростью и заставить их подчиняться моей воле. Погнали чуть ли не прорычал я. Эста начала осторожно сближаться с сержантом. Как только девушка оказалась в его агрорадиусе, крысодлак повернул свою морду с горящими, насыщенно красным цветом глазами и воспользовался одним из своих заклинаний. Я заметил, как на его спине засветились черным четыре иглы. Пару секунд, и они растворились в пространстве, а рядом с сержантом появились четыре копии — которые тут же начали хаотически перемещаться. Понять, где теперь находится настоящий моб, не представлялось возможным. Даже магическое зрение пасовало. Проклятие. Чего-чего такого мы точно не ожидали.